Ваше Величество, мы вытягиваем горячий металл, раскачивая его маятником, который я изобрел для этой цели. Позже мы сможем увидеть этот процесс у Злата Кузнецов, если Ваше Величество пожелает. Все оставшееся время я провел рядом с царем, и мне удалось отвлечь его внимание от лостра. Однако мне не представилось возможности поговорить с ней с глазу на глаз. Фараон обошел оружейную, Я осмотрел огромное собрание хранившихся там оружия и доспехов. Некоторые из них принадлежали его предкам и использовались в битвах. Другие же изготовили недавно, и сражения они никогда не узнают. Все они были великолепны. Каждый являлся вершиной оружейного мастерства. Среди них были шлемы и нагрудники из бронзы, серебра и золота, боевые мечи с рукоятками из слоновой кости, украшенными драгоценными камнями, полные торжественного облачения командующих лучшими частями войск царя. Большие и маленькие щиты из кожи гипопотама и крокодила, покрытые розетками из золота. Собрание это было великолепное. Из мы проследовали через Атрий к хранилищу мебели, где сотни краснодеревщиков обрабатывали кедр и драгоценное черное дерево, изготовляя обстановку усыпальницы, которая будет сопровождать царя в путешествии в мир иной. В нашей прибрежной долине растет мало крупных деревьев, и древесина такой редкий и ценный материал, что стоит она почти столько же, сколько серебро. Каждую палочку приходится вести за сотни миль либо из-за пустыни, либо с юга сверху винила из тех таинственных земель Куша. Здесь же древесина лежала громадными кучами, Как будто это был самый обычный товар. Аромат свежих опилок наполнял жаркий воздух. Мы посмотрели, как ремесленники делают инкрустацию на изголовье кровати фараона, покрывая рисунок листовым серебром и пластинками древесины разного цвета. Другие краснодеревщики украшали подлокотники кресел золотыми соколами, а спинки обитых кожей диванов — серебряными головами львов. Даже в дворцовых залах острова Элефантина Не было столь изящных предметов, которые украсят погребальную камеру царя, вырубленную в скале. Из сокровищницы мебели мы прошли в зал скульпторов. Там хранятся мрамор, песчаник и гранит сотен различных оттенков. Скульпторы вырезали, вырубали и вытесывали свои произведения. Тонкая белая пыль висела в воздухе. Каменных дел мастера... Закрывали носы и рты полотненными повязками, и пыль покрывала их лица и одежду белой пудрой. Пудра — это вредоносно. Некоторые мастера кашляли, не снимая масок, этот сухой и долгий кашель характерен для их профессии. Я вскрыл множество трупов старых скульпторов, которые проработали 30 лет и умерли за своей работой. Я обнаружил, что легкие их затвердели и превратились в камень поэтому старался проводить как можно меньше времени в мастерских каменотесов, чтобы не подхватить ту же болезнь. Произведения поражали глаз, а статуи богов и самого фараона, сделанные их руками, казалось, наполняла трепетная жизнь. В мастерской стояли фигуры фараона реального размера, где он изображался сидящим на троне или гуляющим, живым или мертвым, в образе бога или смертного. Эти статуи встанут в два ряда вдоль длинной насыпи, которая протянется от погребального храма в речной долине к стене черных холмов, где будет выкопана усыпальница. После его смерти катафалк будет запряжен сотней белых буйволов, и они потащат тяжелый саркофаг по насыпи к месту последнего упокоения фараона. Монолитный саркофаг из граниты, еще не законченный, лежал в центре зала. Когда-то цельную глыбу розового гранита привезли к берегу реки из шахт Асуана и оттуда на корабле переправили сюда. Корабль был построен специально для этой цели. Понадобилось пятьсот рабов, чтобы вытащить ее на берег и по деревянным каткам доставить в мастерскую, где она и лежала сейчас. Длиной глыбы было пять сожений, а шириной и высотой три. Сначала каменщики срезали толстую плиту с вершины. На гранитной крышке главный каменщик вырезал лицо мумии фараона, тело и руки, скрещенные на груди с посохом и плетью. Другая бригада камнерезов выдалбливала сердцевину гранитной глыбы, чтобы сделать гнездо, куда поместится множество внутренних гробов. Включая огромный внешний саркофаг, всего их будет семь штук, и они войдут один в другой, как детская головоломка. Семь, разумеется, число магическое. Внутренний гроб будет сделан из чистого золота. Чуть позже мы наблюдали, как златокузнецы выковывали из бесформенной массы металла его красивые очертания. Весь этот многослойный саркофаг, это гора камня и золота, куда будет помещено забинтованное тело царя, поедет на колоссальном золотом катафалке по насыпи к черным холмам, и его неторопливое путешествие займет семь дней. Катафалк — будет останавливаться на ночь у одного из небольших святилищ, которые строятся вдоль насыпи. Интереснейшие статуэтки делались в мастерской ушепти, расположенных в пристройках за луком Нерезов. Там, в конце зала, вырезали фигурки слуг и придворных, которые будут сопровождать царя в загробном мире. Это были совсем маленькие статуэтки, представляющие все слои египетского общества, тех людей, кто будет обслуживать фараона по ту сторону жизни. Они помогут ему содержать дом, подобающим царю образом. Каждая у великолепно вырезана из дерева кукла, одетая в настоящую одежду человека определенной профессии. И их всегда изображали с соответствующими инструментами. Были тут крестьяне и садовники, рыбаки и пекари, пивовары и служанки, воины и сборщики податей, певцы и цирюльники и сотни простых работников – которые будут выполнять тяжелую работу всякий раз, когда боги прикажут царю сделать что-либо в подземном царстве. А во главе всего собрания маленьких статуэток стоял великий визирь, чьи черты очень походили на черты вельможи Интефа. Рон взял эту фигурку и внимательно осмотрел. Перевернув статуэтку, он прочел надпись на спине «Мое имя, вельможа Интеф, великий визирь Верхнего Царства». Единственный товарищ фараона, трижды удостоенный золота похвалы. Я всегда готов ответить за своего царя. Фараон передал куклу вельможе Интефу. — А что, вельможе Интеф, у тебя действительно такое сильное тело? — спросил он, и улыбка чуть было не появилась на его хмуром лице. Великий визирь слегка поклонился. — скульптуру не удалось верно передать мой облик, ваше величество. Последней сокровищницей, которую посетил царь, стала мастерская Злата кузнецов. Адское пламя горнов отбрасывало потусторонний свет на лица ювелиров, которые сосредоточенно работали за своими верстаками. Я научил их, как себя вести. Когда вошла царская свита, злато-кузнецы дружно преклонили колени и трижды коснулись лбами пола перед фараоном, а затем встали и снова принялись за работу. Несмотря на размеры зала, Пламя горнов так раскалило воздух, что у всех перехватило дыхание, и скоро свита стала обливаться потом. Однако царя настолько увлекли выставленные здесь сокровища, что он, казалось, не замечал духоты. Сразу же прошел к небольшой площадке в конце зала, где работали самые опытные и умелые ювелиры. Они делали золотые внутренние гробы. Им удалось великолепно передать черты лица фараона, воплотив его в мерцающем металле. Погребальная маска точно ляжет на забинтованную голову. Лицо его в образе Бога украшали глаза из обсидиана и горного хрусталя. На лбу поднимала голову кобра. Я искренне верю, что за всю тысячелетнюю историю нашей цивилизации не сделано более тонкого ювелирного изделия. Это было вершиной, зенитом ювелирного мастерства. Еще нерожденные поколения через множество веков будут восхищаться великолепием этой маски.